Часть первая. Призыв. Глава первая. «Да прибудет слово твое в сердце моем!» Хавакура заливался соловьем, прижимая дрожащую руку к гладким, блестящим плитам пола. «Все свои силы я отдам для исполнения твоей воли!» — завывал он, срываясь, как всегда, на высокой ноте. Теперь и правая слабая рука опустилась на пол рядом с левой. «Дай мне узреть твои цели!» — здесь начиналось самое трудное. Согласно ритуалу, молящийся должен был коснуться пола лбом, но за все 15 лет старик так и не достиг совершенства в этом маневре, все же он согнулся, как только мог. Если бы богиня пожелала сейчас, чтобы его старые суставы совсем отказали, ей пришлось бы удовольствоваться только первой частью обряда, на большее он не способен. А впрочем, нужен ли богине полный обряд? На мгновение он напряженно замер в этой позе, прислушиваясь к тихому пению остальных жрецов и жриц. Потом, уф, с тихим вздохом облегчения, которого не было в ритуале, он откинулся назад, сел на пятки, сложил ладони перед собой и с обожанием уставился на нее. Теперь настало время, когда он мог обратиться к ней со своей молитвой сегодня. Да только ли сегодня? Ему не надо было раздумывать, о чем будет эта молитва. «Высочайшая богиня, призови воина!» Она не отвечала. Он и не ждал ответа. Перед ним была не сама богиня, а всего лишь изображение которая давала простым смертным возможность представить себе все ее величие. Ему ли, жрецу седьмого ранга, этого не знать? Но она услышит его молитву, и когда-нибудь она ответит, «Да будет так!» Тут его голос дрогнул. Теперь ему следовало заняться обычными будничными хлопотами. Но он не спешил, он сидел, не двигаясь, сложив перед собой руки, и размышлял, не спуская зачарованного взгляда с величайшей, с каменной решетки над ней, с крыши ее храма, святейшего из всех мест в мире. На сегодня у него назначено много встреч с хранителем казны, с наставником начинающих, с другими служителями. Почти все эти посты когда-то занимал он сам, теперь он был всего лишь третьим канцлером Совета Почтенных, но за этим скромным титулом скрывалось очень многое. Истинная власть, тайная власть, это он понял давно. Утреннее посвящение подходило к концу Уже появились первые паломники, спешащие принести богине свою дань или просто помолиться ей. В чаше со звоном падали деньги. Слышалось бормотание молитв, сопровождаемое тихими голосами жрецов. Ханакура решил, что сегодня он начнет с того, что сам введет несколько паломников. Это достойная дань высочайшей. Как раз то, что ему нравилось, хороший пример для остальных. Он опустил руки и окинул взглядом храм в надежде, что поблизости окажется кто-нибудь более ловкий, чем он и поможет ему встать. Задача для него не из простых. В то же мгновение рядом с ним оказался какой-то человечек в коричневой мантии и услужливо склонился перед стариком. Пробормотав слова благодарности, Ханакура поднялся и уже хотел уйти, когда незнакомец вдруг заговорил. «Я Джанарлу, жрец третьего ранга, обычная церемония приветствия, слова, движения рук, поклоны». В первую секунду Ханакура содрогнулся от негодования. Неужели этот юноша мог подумать, что такая пустяковая услуга дает ему право первым обратиться к старшему? Это место, площадка перед возвышением, на котором стояло изображение божества, было святая святых. И хотя формальные разговоры и приветствия здесь не запрещались, но по старой традиции этого никто не делал. Потом он вспомнил этого Джанарлу. То был внук старого Хангафа. О нем говорили как о юноше, подающем надежды. Но стоковый спрос больше. Хотя, вероятно, для столь дерзкого поведения были достаточные основания, поэтому Ханакура дождался, пока приветствие будет закончено, и ответил подобающим образом. Я Ханакура, жрец седьмого ранга. Последний знак на лице Джанарлу был все еще слегка воспален. Значит, молодой жрец совсем недавно стал третьим. Он был высок, гораздо выше, чем маленький Ханакура, и какой-то весь костлявый, неуклюжий. А нос у него загибался крючком. Он казался уж слишком молодым, но с другой стороны, сейчас это обычное дело. Рядом с ними какая-то древняя старуха опустила в чашу золотой и стала умолять богиню избавить ее от страшных болей в кишках. Молодая пара молилась о том, чтобы она не посылала им больше детей, по крайней мере в ближайшие несколько лет. Как только Ханакура закончил, джан выпалил одним духом. «Священный, там какой-то воин, седьмой». Она ответила – «Ты оставил его без присмотра!» — яростно накинулся на юношу Ханакура, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать и не показать всем своего волнения. Не исключено, что за ним наблюдают. «Священный! Это безымянный!» Ханакура даже присвистнул от удивления. «Невероятно! Безымянным стать просто. Достаточно прикрыть лоб и, подобно бродяге, одеться во все черное. По закону, такие люди не могут владеть имуществом и должны состоять на службе у богини. Многие видели в этом своего рода искупление». Поэтому некоторые паломники так и поступали. Но чтобы до такого унизился воин седьмого ранга, крайне странно. Для любого воина такое поведение казалось бы невероятным, для воина седьмого ранга просто невозможным. Теперь понятно, как он сумел добраться сюда живым. Но долго ли он сможет протянуть? «Священный, я сказал, что ему следует закрыть лоб», – неуверенно заговорил Джан Орлу. «Кажется, он сделал это с удовольствием». В его словах Ханакуре послышалось недопустимое легкомыслие, и он строго взглянул на Джанарлу. Смуглое, некрасивое лицо юноши покрылось легкой краской. «Надеюсь, ты не слишком торопился?» «Нет, священный», — третий покачал головой. «Я пошел за ним», — он кивнул в сторону больной старухи, рядом с которой теперь стояла ее жрица. «Хорошо, жрец», — сказал Ханакура уже мягче, — «пойдем посмотрим на это твое чудо. Мы будем идти медленно, разговаривая о божественном, и не прямиком, пожалуйста». Лицо молодого человека разгорелось от удовольствия, и он зашагал в ногу с Ханакурой. Великий храм богини в Ханне был не только самым богатым и самым старым зданием в мире, он, несомненно, был и самым большим. Когда Ханакура повернулся спиной к возвышению, перед его взором раскинулась бесконечная гладь светящегося разноцветного пола, который тянулся к семи огромным аркам, образующим фасад здания. Здесь было множество людей, паломники и жрецы храма, Но с такого огромного расстояния они казались едва ли большими, чем кучки мышиного помета. Дальше за арками в сияющем солнечном свете лежало ущелье и река. Ее грохочущий рокот наполнял храм все эти долгие тысячелетия. Здесь же находилось судилище. По сторонам широкого нефа стояли святилища младших богов и богинь. А над ними, украшенные лепным узором окна, ярко вспыхивали рубином, изумрудом, аметистом и золотом. Молитва Ханакуры услышана – Нет, молитвы многих. Конечно, он не единственный из ее слуг, кто каждый день возносил эту молитву. Но счастливая весть прилипла именно к нему. Теперь он должен действовать осторожно, но мужественно и решительно. Он не мог не чувствовать теплого удовлетворения при мысли о том, что он избранный. Немало времени потребовалось Ханакуре, чтобы дойти до арок. Молодой третий беспокойно трусил рядом с ним. Ханакура понимал, что вместе они смотрятся странно. Джанарлу в своей коричневой мантии, какую носят жрецы третьего ранга, и он в голубой, одежда для седьмых. Его молодой спутник был высок, сам же Ханакура никогда не отличался ростом, а с годами и вовсе высох, сутулился, облысел и потерял зубы. Младшие жрецы за глаза называли его мудрой обезьяной, и это смешило старика. А в таком возрасте уже мало что смешит. В мрачные, безмолвные ночные часы он чувствует, как его усталые кости трутся о постель и тайно молясь, чтобы она поскорее освободила его от бремени старости и позволила начать все сначала. Но, возможно, он был нужен ей для еще одной, последней службы. И если так, несомненно, этот час настал. Воин седьмого ранга. Жрецы давно поняли, что это большая редкость, а значит и большая ценность. Ханакура подумал, что молодой Джан Арлу проявил большое благоразумие, обратившись именно к нему, а не к какому-нибудь болтуну рангом пониже. Его следует за это вознаградить, а заодно и заставить молчать. «Кто твой наставник?» – спросил он. «Да, я его знаю, достойный и святой человек. Но у достопочтенного Ландосину появились некоторые новые обязанности, а значит, ему требуется и новый подопечный. Речь идет об очень тонких вопросах. Этот человек должен быть сдержан и благоразумен». Искоса взглянув на своего спутника, он заметил на его лице вспышку радости. «Это будет для меня большой честью, священной». «Да, похоже, что Джанарлу умеет читать мысли, хотя такое сможет всякий третий, если ему хотят предложить в наставнике шестого». «Тогда я поговорю с твоим наставником и со священным, и мы посмотрим, можно ли это устроить, но придется подождать, пока... пока успешно не завершится все, что касается этого воина». «Конечно, священный, молодой Джанарлу смотрел прямо перед собой, но Ханакура все равно заметил его улыбку. «А на какой ступени ты сейчас?» «Через неделю мне предстоит приступить к пятому молчанию», — ответил юноша. «Мне хочется начать как можно скорее», — прибавил он с жаром. «Ты приступаешь немедленно, как только я посмотрю на это твое чудо», — твердо сказал Ханакура, усмехнувшись про себя. «Я дам знать твоему наставнику». «Где же твоя хитрость, юноша?» «Пятое молчание длится две недели. К тому времени с воином все уже будет решено». Наконец они подошли к аркам. С холма во двор храма спускались огромные ступени. Наверху уже столпилось множество паломников. Преклонив колени, они терпеливо ждали в тени. Но скоро тропическое солнце доберется и до них. И тогда ожидание станет не столь приятным. Нарушая свою давнюю привычку, жрец взглянул на лица тех, что стояли рядом. Встретившись с ним глазами, они почтительно склоняли головы. Но многолетний опыт помог ему сразу же определить и ранг, и занятие, а кроме того сделать кое-какие предварительные выводы. Гончар третьего ранга. Возможно, проблемы со здоровьем. Девица из вторых. Наверное, бесплодие. Ювелир пятого ранга. От этого можно ждать приличного приношения. У некоторых головы были перевязаны. Ханакури нетрудно было узнать среди них долгожданного воина. Он выбрал боковую арку. Хорошее место. Охрана стояла только у центральной. Но для человека его ранга такой выбор казался странным. Должно быть, у него в самом деле какие-то серьезные проблемы. Вон тот, я полагаю, очень хорошо. А вот, кажется, и сам достопочтенный Ландосину. Давай прямо сейчас и поговорим с ним. Это было очень кстати, потому что с некоторых пор Ханакура не любил перетруждать свою память. В столь удачном стечении обстоятельств чувствовалась рука Святейшей – Десятка слов было достаточно, чтобы изложить все дело плюс несколько значительных взглядов, намеков и полунамеков, тонких оттенков голоса. Перевод будет осуществлен, и для двух своих подопечных Ландосину получит места в совете, он уже давно этого добивался, а третий подопечный будет зачислен в кандидаты, а молодой джан будет молчать. Ханакура подождал, пока юноша отправится в храм, чтобы дать обет молчания, совершенно не осознавая того, Какое множество вопросов было только что решено в его присутствии. Торопиться сейчас некуда. Безымянный не мог принести даров. И поэтому служители подойдут к нему далеко не в первую очередь. Да, рука богини. В ответ на его молитвы появился воин высокого ранга. Он пришел, невозможно поверить. Инкогнито. А значит, нет никакой опасности. К тому же он избегал даже тех двоих, что скучали у центральной арки. А они, вероятно, смогли бы по длинным волосам узнать в нем воина. Хвала богине! Ханакура стал медленно продвигаться в нужном направлении, кивая головой в ответ на поклоны. По закону безымянного могли допросить жрецы или обыскать стражники. Но были случаи, когда младшие воины просто ради развлечения начинали издеваться над таким человеком. Жрец подумал о том, как бы они повели себя, если бы вместо беззащитной жертвы наткнулись на могущественного седьмого. Интересно взглянуть на подобное зрелище, но, к счастью, ранг этого человека неизвестен здесь никому, и вот Ханакура достиг цели. Воин и в самом деле был огромен. Стоя на коленях, он был почти одного роста со старым жрецом. Среди воинов таких немного, скорость для них важнее, чем сила. Если этот человек еще и ловок, то он может быть действительно страшен, но с другой стороны он седьмой, а это, как говорят, уже и есть самое страшное». Кроме лохмотьев на голове, наготу его прикрывала только разорванная набедренная повязка. Тело воина покрывало грязь и пот, но об этом как-то сразу забывалось. Стоило лишь взглянуть на его поистине удивительное сложение. Темные волосы падали ему на плечи. Глаза были совершенно черные, такие, что из рычок нельзя различить. Глаза полные силы, пылающие гневом. Глаза несущего гибель. Но сейчас Ханакура видел в этих глазах боль, страх, подавленность. Это не редкость среди тех, кто приходит к богине с мольбой. Больных, умирающих, одиноких, гибнущих. Но не часто доводилось ему видеть страдания столь огромные. А в глазах этого молодого, здорового воина оно казалось просто ужасающим. Да, с ним что-то случилось. Светлейший, быстро заговорил Ханакура. Давайте отойдем в более укромное место. Молодой человек приподнялся и тут же вознесся над маленьким жрецом, как скала над вершинами деревьев. Он был огромного роста, и при ходьбе его тело вздрагивало. Столь юный седьмой. Это необычно даже для воинов, а он моложе, наверное, чем жрец третьего ранга Джанарлу. Они дошли до конца здания, и Ханакура указал на постамент разъеденной ржавчиной статуи. Воин послушно сел. Его безразличие привело Ханакуру в изумление. «Давайте пока обойдемся без формальностей», — тихо сказал Ханакура, оставаясь стоять, «ибо нельзя быть уверенным, что мы совсем одни. Я Ханакура, жрец седьмого ранга». «Я Шансу, воин!» и также седьмого ранга. Его голос помощи соответствовал всему остальному. Как будто гром прогремел вдали. Он поднял руку и убрал с лба повязку. Ханакура покачал головой. «Ты ищешь помощи у богини?» «Меня преследует демон, освященный. «Теперь понятно, почему у него такие глаза!» «Демонов изгоняют», — сказал Ханакура. «Однако они редко овладевают теми, у кого высокий ранг. Поведай же мне обо всем!» «Он цвет кислого молока!» Грозный молодой воин вздрогнул. У него волосы на животе, на руках и ногах и на лице, а макушка лысая, и кажется, что голова у него приставлена вверх ногами. Ханакура тоже вздрогнул и очертил в воздухе священный знак богини. «И у него нет крайней плоти», — продолжал воин. «Тебе известно его имя?» «О, да!» — Шонсу вздохнул. «Его бормотание звучит у меня в ушах от вечерних сумерок до утренней зари, а в последнее время и днем». В этой болтовне мало что имеет смысл. Но как его зовут, я знаю. Уоллсмит. Уоллсмит, отозвался Ханакура. Уоллсмит, повторил воин. Такое имя не носил ни один из 777 демонов. Но какой же демон назовет свое настоящее имя, если его не призывать определенным образом? И хотя сутры описывали демонов самых страшных и отвратительных, такой крайности, как волосы на лице, Ханакура не мог себе представить. Богиня распознает его, и он будет изгнан, сказал старик. «Какое приношение ты сделаешь ей за это?» Молодой человек печально опустил глаза. «Священный, у меня ничего не осталось, кроме силы и воинского искусства. Воин и не говорит о своей чести. Может быть служба в нашей охране год или два?» Предложил Ханакура, не спуская с него глаз. «Правитель, светлейший Хардуджу, седьмой. Жесткое лицо воина стало еще более суровым. Сколько седьмых вам необходимо иметь в охране?» Спросил он осторожно. «И какую клятву я должен принести?» Теперь Ханакура рискнул высказаться несколько точнее. «Светлейший. Мне неизвестны все клятвы, которые приносят воины. Что же касается охраны, я не припомню, чтобы у нас было больше одного седьмого, а я служу здесь уже более 60 лет». Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга. Воин нахмурился. Хотя, уничтожая себе подобных, это племя не испытывало сильных угрызнений совести. Но советы посторонних по этому поводу они воспринимали без восторга. Ханакура решил еще немного приподнять завесу. «Воины высоких рангов редко посещают храм», сказал он. «За последние два года я не видел ни одного. Однако любопытно вот что. До меня доходили слухи о нескольких воинах, которые приезжали в хан. Один из них был седьмого ранга, еще несколько шестого. И целью их, как они сами утверждали, было...» «Что?» — воин сжал кулаки. «Ничего, ничего», — быстро заговорил Ханакура. «Всего лишь слухи». Говорили, что эти воины хотели занять переправу и ту длинную аллею. Может быть, они потом раздумали. Кто-то из них добрался даже до постоялого двора, где обычно останавливаются паломники. Но ему не повезло. Он отведал там гнилого мяса. Так что никого, кроме вас, светлейший, и тем сильнее наша радость. Сильные мускулы не всегда свидетельствуют о слабом уме. Молодой человек все понял. Краска ярости проступила у него на щеках. Он посмотрел вокруг окинул взглядом грандиозное здание храма и огромный двор внизу, к которому примыкал усыпанный галькой берег Тихой Заводи, потом пенные волны реки, текущие из ущелья и окутанное туманом великолепие судилища. Потом он повернул голову и оглядел старый парк, где среди деревьев стояли дома верных служителей. Один из них, несомненно, подошел бы для жилища правителя. «Служить при ее храме – большая честь», – сказал он. Сейчас эта служба вознаграждается более щедро, чем раньше, с готовностью отозвался Ханакура. На суровом лице воина появилась угроза. Я думаю, здесь можно раздобыть меч. Это мы устроим. Молодой человек кивнул. Я всегда готов служить богине. Вот так следует делать дела, с удовольствием подумал Ханакура. Об убийстве даже не упоминалось. Но сначала изгнание демона, спросил воин. Конечно, светлейший. Ханакура не мог припомнить, чтобы за последние пять лет «Делал что-либо подобное, но ритуал был ему знаком. К счастью, вам не придется упоминать ни вашего звания, ни ранга. И такое деяние вполне подойдет». Воин облегченно вздохнул. «И получится?» «Нельзя преуспеть на посту третьего канцлера совета почтенных, если не умеешь прикрывать тылы. Получится светлейший, если только... если что...» Тень подозрения упала на широкое лицо воина. «На нем лежит какая-то вина. Если только этого демона не наслала сама богиня...» «Осторожно начал Ханакура». Только вы сами знаете, нет ли за вами какого-нибудь проступка против нее. Боль и скорбь отразились на лице воина. Юноша опустил глаза и некоторое время не произносил ни слова. Потом он дерзко взглянул на жреца и громко сказал: "Его наслали колдуны". Колдуны? От неожиданности маленький жрец сделал шаг назад. Колдуны? пробормотал он. Светлейший за все годы, проведенные мною в этом храме, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из паломников упоминал о колдунах. Я даже и не думал, что они все еще существуют». Ярость в глазах воина внушала ужас. Теперь жрец мог сам в этом убедиться. «О, они существуют!» — взревел он. «Я пришел издалека, о священный! Но верь мне, они существуют!» Ханакура постарался сосредоточиться. «Колдуны бессильны против всемогущей», — сказал он твердо. «А тем более в ее храме. Если они — причина твоего несчастья, то изгнание демона, несомненно, пройдет успешно. Ну что ж, приступим!»